— Доброго дня, сеньор! — самым вежливым тоном произнес маркиз Денария. — Вижу, вы все еще не оправились от той досадной раны. — Что здесь происходит, сеньор? — грубо бросил Ирландер Симоэш, приподнимаясь на локти. — Вы с ума сошли! Кто позволил вам врываться в поместье де Фонсека и чинить здесь убийство и разбой? Контрразведчика не обманул тон. За грубостью скрывался банальный страх. Без сомнения, до Демоора слышал выстрелы и звон клинков, и понимал, что чужаки не будут с ним церемониться. — О, — издевательски произнес Фернан, — простите мою грубость, Маркиз. К сожалению, я не озаботился получить приглашение Виконта, но, быть может, вот эта бумага устранит непонимание, возникшее между нами. Он показал патент, выданный Доброгарой. — Это нисколько не объясняет вашего наглого и беспричинного нападения. — Вы не человек чести, распользуйтесь этим документом в личных целях. — О да, что-что, а честь у меня отсутствует напрочь. Невесело хохотнул Фернан. «Ваша светлость, я крайне неловко просить вас, но не могли бы вы ненадолго оставить меня наедине с этим благородным сеньором?» Паула жазе безразлично пожал плечами. Дела контрразведки его не интересовали, точнее, он предпочитал о них не знать. Герцог и гвардейцы вышли из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. «Вынужден вас разочаровать, сеньор де мора произнес Фернан, пройдясь по комнате, остановившись окна. Вы не такая уж и крупная фигура, чтобы ради вас я устраивал маленькую войну. Увы и ах, я здесь не по личным делам и по долгу службы. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что вы обвиняетесь в том, что входите в состав некоего ордена Монтикора. Также вы обвиняетесь в государственной измене, в преступлении против короны, в содействии группе заговорщиков, которые пытаются посадить на трон самозванца, в участии в заговоре, в связях с разведкой Андрады, в попытке помешать работе контрразведки, в попытке убить сотрудника контрразведки, в соучастии в убийстве Шейра Шангарьер де Сунтажда из клана Дачедос, в убийстве графа Мигеля де Туресана, графа Майдерского, наконец. Как видите, у меня достаточно причин, чтобы отправить вас на виселицу. А вот этого я бы вам делать не советовал. Последнюю фразу Маркиз произнес резко, ибо увидел, что рука побледневшего кровника нырнула в подушку. — Мало вам неприятностей. Вытащите руку, любезнейший. И немедленно, иначе мой слуга оторвет вам голову. Де Мооро напрягся, но поймал холодный взгляд Фернан и, поняв, что шутки кончились, с явной неохотой выполнил приказ. — Абоми правее. Слуга тут же передал, извлеченный из-под подушки, кинжал своему хозяину. — У вас нет никаких доказательств, — сдавленно произнес Де Мооро. — Вы ошибаетесь, сеньор. Не будь у меня доказательств, я бы здесь никогда не появился. «У меня полно неопровержимых фактов». Фернан блефовал, но лишь отчасти. «Чушь! Кровник сделал последнюю попытку отбиться. Мой род? Ваш род на грани истребления», – перебил его усилиск. «Обвинений достаточно не только для того, чтобы повесить вас, но и всю семью сгнать в рапере, и вы это прекрасно знаете. Его величество добр, но даже у его терпения есть предел. На этот раз вам и вашему роду не удастся отвертеться, сеньор. Когда король вернется, Если король вернется, дерзко бросил Ирландер Симоиш, теперь он уже не считал, что должен строить из себя невинного младенца. В торгере будет истинный король, и все те, кто выступает против него, ответят. О своей участи заботьтесь, сеньор. Пусть так, легко согласился Фернан. Быть может, мятежники победят. Но даю вам слово дворянина, что этой победы вы не увидите. Как бы в подтверждение слов Василиска с улицы раздалось несколько одновременных выстрелов, и Дэмо раздрогнуло. Подойдите к окну. ДСО засмотрел в сад. — А, постоянно забываю, что у вас все еще болит нога. Надеюсь, вы поверите мне на слово. Знаете, что сейчас происходит за окнами? Мои люди вершат казнь над бунтовщиками. Цепь мушкетеров дала второй залп, и последние осужденные Василийсками защитники поместья упали в траву. Фернан безучастно смотрел на тела расстрелянных людей. Ни пощады, ни милосердия, ни жалости. Трини из-за которых контрразведку ненавидели и терпели. Ваше место среди тех, кто сейчас лежит в саду, сеньор, и клянусь всем тем, что мне дорого в этом мире. И если вы и дальше будете отпираться, то я сама лично расстреляю вас без всякого суда и следствия, как собаку, а после сделаю все от меня зависящее, чтобы ваш род навеки покинул эту грешную землю. Ни я, ни мой род не боимся умереть за правое дело. Слишком громкие слова, поморшился Фернан. Будьте проще, сеньор. По вас не видно, что вы не боитесь смерти». «Я не боюсь», — отчеканил Демооре. «Ну, а ваши родственники? Надеюсь, у вас хватит ума побеспокоиться за их жизни». Он помолчал. «Я предлагаю вам вполне приемлемый вариант выхода из ситуации, в которую вы себя загнали по собственной глупости. Вы рассказываете мне все без утайки, а я, в свою очередь, закрою глаза на ваши ошибки и выпущу вас живым из особняка уважаемого Виконта Лосского». Обещаю, что контрразведка не будет преследовать ни вас, ни ваш род. С чего такая щедрость? Как не старался Ирландер Симойш придать своему голосу вселенское безразличие, не получилось. Простите, сеньор, но вы всего лишь пешка в игре больших фигур. Я не сильно расстроюсь, если вы просто покинете доску. Думаете, ферзи и король защитят вас? Им плевать на маленьких пешек, у них идет борьба за трон. Если о вас и вспомнят, то очень нескоро». Вы просто жертва обстоятельств, не более. Так вляпаться можно только случайно. Расскажите мне все, и можете быть свободны. Слово дворянина. Совсем недавно вы сказали, что у вас полно неопровержимых фактов, чтобы отправить меня на виселицу. Да, и в то же время я очень хотел бы услышать ваш рассказ. Демоора молчал и кусал губы. Понимал, что у него нет другого выхода, и все колебался. У меня не так много времени, — поторопил его Фернан. К тому же в любой момент сюда может заглянуть его светлость. Вы ведь не хотите, чтобы появились лишние свидетели нашего разговора?» Это решило дело. «Помните, вы дали мне слово, сеньор?» Кровник испытывающий посмотрел на маркиза Денария. «Тысяча демонов! Я помню о своем слове!» — спылил Фернан. «Долго вы еще намереваетесь торговаться?» «С чего мне начать?» — с готовностью произнес прижатый к стенке Ирландер Симоэш. «Начните со смерти маршала Датуресана». И не забудьте рассказать о том, как вам попало его кинжал. Демо раздрогнул, облезал искусственные вкрой губы и поспешно кивнул. Я был его агитантом. В тот вечер он отправился в ареду с личным слугой. А я должен был приехать позже и привезти ему бумаги от ДКР. Я опоздал. Уже стемнело, но в кабинете графа горел свет. У него были гости. Во внутреннем дворе стояла карета. Меня не видели. Я сразу отвел лошадь на конюшню, ибо ни конюхов, ни слуг, граф Вареди не терпел. Вы узнали карету? Нет, ее я видел впервые. Меня разобрало любопытство, кто мог приехать до Туресана так поздно. Он обычно не любил гостей и был нелюдимым, так что я не удержался и пошел посмотреть. Дверь была приоткрыта. Гостей оказалось двое, они спорили с маршалом. Кто к нему приехал? Его жена и Жозе Найара. Василийский едва не потерял дар речи. Он кивнул, призывая до муора продолжать рассказ. Они спорили громко. Маршал и Гарпия сидели за столом и пили вино, а графиня стояла у стены. Паук требовал, чтобы ему вернули бумаги, а Де Турисано сказал, что как только ему выплатят деньги, он отдаст документы. А если Жазе Наяра будет упрямиться, у графа найдется другой покупатель. Он поговорит с Деллера, и тот тоже с радостью заплатит за найденные маршалом у собственной жены документы Гарпии. О каких документах идет речь? Кажется, теперь Фернан понимал, откуда взялись бумаги, находившиеся в одной стопке с записками святого августа Не знаю, но, как я понял, у жены маршала хранилось кое-что принадлежавшее церкви. Точнее, Гарпия. Она всегда поддерживала этот орден. И на Яра приходится и дальним родственникам. Вы знали? Десо за вновь кивнул. Да, он знал, но никогда бы не связал две эти совершенно нелепые нити. Просто нельзя было ожидать от такого человека, как Жозе Наяра, подобной глупости. Паук не нашел ничего умнее, как отдать часть своей тайной корреспонденции на хранение помешанной на религии и церкви родственницы. Вселенское безумие, иначе просто не скажешь. Неужели у него не было более подходящего человека и места? Те же подвалы монастыря благочестия, к примеру. С другой стороны. Если бы тот же Деллера вдруг начал искать факты, компрометирующие серого епископа, он бы в первую очередь перевернул вверх дном его логово, но никогда бы не додумался искать столь жизненно важные для жазынаяры сведения у Януаря Марии де Турисана. Если подходить к вопросу с этой стороны, то надежнее хранителя, чем графиня, было просто не найти. Она благоволит ордену серых, и у нее подобные бумаги начнут искать в самую последнюю очередь. Да о чем он? Ее даже подозревать не будут. Паук пытался сыграть на этом и потерпел поражение по глупой случайности из-за совершенно безумной насмешки судьбы, по нелепому совпадению, которого просто не должно было быть. Маршал каким-то образом обнаружил документы на Найара у собственной жены и как человек, явно стесненный в средствах, если не сказать разоренный, решил поправить свое финансовое положение за счет Гарпии. Все оказалось гораздо проще и в то же время реальнее, чем предполагал Фернан. Граф Майдальский умер не из-за кровной мести или политических интриг, и уж точно не повиняя Леонора. Глупость и жадность должна знать пределы – шантажировать паука. Сколько просил граф? Пятьсот тысяч оттуда. Неплохо. Совсем неплохо. И что сказал Найара? Вначале он наотрез отказался, а потом принялся торговаться. Но маршал стоял на своем. Он вновь начал угрожать, что если его требования не будут выполнены, документы попадут в руки Деллера и уж он-то найдет способами распорядиться. А еще он рассказал пауку о записках, найденных его людьми в старой церквушке. Сказал, что отдаст ему их и запрос так и что это очень хороший козырь, если епископ решит побороться за кардинальский посох. Они опять начали спорить и торговаться. Через какое-то время маршалу это надоело. И он поставил гарпию перед выбором. Или тот принимает его условия, или же пусть готовится к встрече с отцами-дознавателями и усилийсками, Он сказал, что жалеет, что дал себя убедить вступить в орден и помочь де Фонсека дотянуться до престола. Он поговорит с Добрагарой и всю высокородную шайку в купе с гарпиями отправит на виселицы и кастры. Маршал пил, не переставая, много чего говорил, а потом начал богохульствовать. И графиня... Она все это время молчала, бледная была, а тут подошла к окну, постояла, а потом зашла сеньору до за спину и ударила кинжалом. Даже Найера был изумлен. Они ведь почти договорились. Что было дальше? паука графиня стали ругаться. Сера орал, что она дура. Вначале надо было узнать, где покойник держит документы, а потом уже хвататься за кинжал. А женщина напирала на то, что она достаточно наслушалась богохульств, и эта скотина давно должна была отправиться к искусителю. Говорила, что совершила угодное спасителю и церкви дело и избавила мир от ничтожества, которое столько времени смело называться ее мужем. Наяра брызгал слюной. Я думал, что он ее убьет. Но не убил. Нет. Графиня сказал что знает, где сеньор хранит секретные бумаги. И что же они их нашли? Нет. Домор ухмыльнулся. Она знала о тайнике в кабинете, но там бумаг не было. Лишь депеши военного ведомства до счета. Они ничего не смогли обнаружить, хотя и перерыли все, что могли. А потом епископ сказал, что следует сделать так, чтобы содеянное было похоже на простое убийство. Они сделали, но инсценировали все так неуклюже, что даже следатель жандармерии заподозрил неладное. А еще серый использовал дар. Вот почему отцы дознавателя не смогли увидеть, кто совершил убийство. Потом ушли, а я спрятался наверху, и... Демора замолчал, а потом заговорил хриплым шепотом. Это было сумасшествие, в голове стоял какой-то туман. Я не могу объяснить, что на меня нашло той ночью. Надо было уходить, а я... Во мне кипела злость. Он хотел предать Орден, и я решил, что будет правильно, если Орден оставит рядом с телом свой знак в назидание тем, кто задумает предательство. У Фернана не было сил даже для того, чтобы насмешливо фыркнуть. Первое правило всех опытных заговорщиков – никогда не брать в свои ряды глупцов, болтунов и юных горячих щенков. Этим людям по пять раз на дню ударять в голову гениальная мысль, поиграть по мстителям и рассказать всему свету о том, в каком важном деле они принимают участие если это правило оказывается нарушенным, то весь заговор можно посылать к демонам. Куда смотрел герцог Лоский, когда брал свои ряды такого, как Демуора, ибо молодой маркиз, поддавшись своим чувствам, поставил планы заговорщиков на грань провала. Под знаком Монтикора скрывалась банальнейшая глупость юного дурака, решившего поиграть в Мстителя. Поэтому вы, сеньоры, не нашли ничего умнее, как раздобыть красную краску и намалевать на стене пресловутую мантикору с презрением бросил Василиск. Воистину, даже самые умные и хитрые не застрахованы от помощи дураков. «Говорю же, это было как наваждение», провормотал юнец. «Через час я уже пожалел о своем поступке». «Ну да, как тут не пожалеть?» «Но на этом ваши безумные поступки не окончились, не так ли?» «Да», — глухо согласился Ирландер Симуэш. «Я знал, где маршал хранит самые важные документы. В замке был еще один тайник». Фернанд предпочел не спрашивать, каким образом Дамоора узнал об этом тайнике. «И вы взяли их себе?» «Нет, не себе. Я подумал, раз сеньор Де Турисано просил за них такие деньги, то бумаги могут пригодиться у ордена. А когда уже собирался уходить, забрал тот кинжал, о котором вы совсем недавно говорили. Я не думал, что кто-то заметит его пропажу». «Да здравствуют щенки и глупости, которые они совершают. Без них мир был бы гораздо скучнее». Продолжайте, я вас очень внимательно слушаю. Я вернулся в столицу и сразу же все рассказал сеньору Лоскому. Представляю, сколь счастлив он был, узнав о ваших попытках научиться рисовать. Издевательски ухмыльнулся Десуоза и Демуара поморщился. Он был в ярости, поручил Луису разобраться с возникшей проблемой, но было поздно. Об убийстве уже стало известно, и им заинтересовались клирики и ваше ведомство. Жозе Найара ни в коем случае не должен был привлекать к поиску бумаг отцов-дознавателей и своего ближайшего конкурента по битве за посох кардинала Мигеля де Лера. А вместо того, чтобы заняться поисками самолично, он рассказывает его преосвященству о том, что узнала де Турисана прошлой ночью. Конечно же, он ничего не сказал о корреспонденции, похищенной графом у собственной жены, но вот история о записках святого августа дошла до церкви. Святые отцы начали розыск опасных документов. Но забери Фернана Искуситель, если он понимал, чем руководствовался Паук, рассказав Деллера об бумагах. Неужели он не понимал, что если Бордовой найдут записки, то вместе с ними обнаружат его личные документы? Понимал. Не мог не понимать. Виконту пришлось смириться с тем, что рисунок увидят и о нем узнают многие. Не узнали. Жазе Найаро позаботился о том, чтобы люди не болтали об увиденном на стене кабинета маршала. Он был столь расторопен, что даже приказал закрыть ваше произведение искусства тряпкой. А потом Луис узнал, что к этому делу причастный вы и испугался. Фернанд дернул брови. Не знал, что я столь страшен. «У вас темная слава, сеньор», — кисло улыбнулся Демоора. «Всем известно, что раньше вы распутывали крайне шкатливые дела. Если уж взялись за что-то, то крепко. И доводите дело до конца». Десо за досадой поморщился. «То было раньше». На этот раз он раскрыл дело по воле слепого случая, и слишком поздно. Произошло то, чего не должно было произойти. И поэтому меня решили убить. Нет. Вначале Виконт просто послал своих людей, чтобы убедить вас оставить это дело. А Гарпия пошел с этими людьми просто для того, чтобы подышать свежим воздухом. Этого человека Жоза Наяра приставил к семье де Фонсека для помощи. Понятно. От Тона Фернана вода могла превратиться в лед. И после того, как вам не удалось меня убедить, вы решили, что моя смерть избавит вас от проблем. Никто не знал, как много вам известно. де Десуоза едва не рассмеялся. Было бы интересно посмотреть на лица этих идиотов, если бы они узнали, что он совершенно ничего не понимал и шел по ложному следу, ища Леонору, а не заговорщиков. И поэтому вы вначале привлекли стрелка? Да. Ясно. А когда славный мушкетер промазал, Виконт пригласил четверку убийц посетить мой дом. Да, но до этого была еще одна попытка. Да, вот об этом в обстоятельстве Василиска ничего не знал. Когда вы появились подкопы де Турсека специально вывел вас на меня. Но вам слегка не повезло. Сочувствую, сухо произнес Фернан. Но что это мы все обо мне обо мне? Давайте вернемся к бумагам. Вы их читали? Не смог. А Виконт? Читал. Его адъютант знал этот язык. Фернан молчал и ждал продолжения. Луис сказал мне, что теперь он держит Наяру вот так, да Мора сжал кулак. А всех остальных клириков в другом кулаке. Я принес им очень большой козырь. — Если б ты знал, сколь большой, — подумал Фернан и спросил. — И как же Виконт умудрился лишиться документов? — Адъютант. Хитрая и продажная тварь. Он связался с Лами и передал документы. А, быть может, еще и об ордене рассказал. Их обоих пришлось убить. Но бумаг вы не нашли. Да, мы считали, что они у вас. А закрытие расследования смерти маршала – это дело рук лосских Да, но основную роль здесь сыграл маршал и этого я не понимаю. сеньор де Оливейро не состоял в ордене. Он ненавидел до фонсека. А зачем понадобилось убивать посла Андрады? Убийцы смогли найти ламию, но не адъютанта. Тут несколько дней скрывался. Его обнаружили в момент беседы с Джераром Дальтыни. Неизвестно, сколь многого он мог ему рассказать. К тому же дела в ту застряли, и Андраца следовало подтолкнуть. Убрав посла, де Фонсека убили двух зайцев разом. Остальное вы знаете. Де Моро в бессилии откинулся на подушке. Что ж, Фернан отошел от окна. — Ваш рассказ был любопытен и содержателен, сеньор. Не смею вас больше беспокоить. Если хотите сберечь свою жизнь, советую добраться до лошади и убраться в родовое гнездо. Да, кстати, произнес Десуоза, уже открывая дверь. Забудьте о Денарии и платье кровью, иначе мне придется вспомнить о своем долге и отправить вашу рот к искусителю. В разгром в прибавилось. Во всяком случае, количество трупов увеличилось. сеньор Дорье лежал в луже крови, уставившись погасшими глазами в потолок. Укол маэстро Пита пришелся в шею. Василиска ни секунды не сомневался в том, кто победит в этом поединке. Хороший удар, маэстро. Благодарю, поклонился старый Иренис. Джованни хорошо его обучил. Этот сеньор оказался неплохим бойцом, но слабее вас. Мне лишь остается удивляться, как он умудрился дотянуться до вашей щеки. Последнюю фразу учитель фехтования произнес ворчливым тоном. Досадная случайность, ничего более. Фернан позволил себе легкую улыбку. Я не забуду оказанные вами услуги. «Пустяки. Мне это было даже интересно. Я вам еще нужен?» «Нет, благодарю. Надеюсь, когда все закончится, мы сможем возобновить наши уроки. Я тоже с нетерпением жду этого дня. Быть может, выделить вам сопровождение? На улицах неспокойно». «Ну что вы, не стоит. Кому может понадобиться старый мастер-шпаги?» Учитель фехтования отвесил очередной поклон и вышел. «И долго ты намереваешься здесь сидеть?» — поинтересовался Маркизу де Ольга. Герцог, не обращая внимания на трупы, развалился в кресле и, забросив ноги в грязных сапогах на стол, читал какую-то книгу. Судя по названию и пошлой гравюри на обложке, один из любовных романов, которые в последнее время были так популярны в высшем свете. «О нет, погоди!» — с воодушевлением воскликнула его светлость. «Ты только послушай!» Он провел горячую ладонью по ее плечам, и все ее молодое тело охватило блаженная дрожь. «Какого?» И подобное на каждой странице. — Я бы этих писак вначале порол, затем отрубал руки и вешал на заборах. — Кого? — А? — не понял герцог. — Кого б ты вешал? Писак или их руки? — И тех, и других. Девольга швырнул книгу через плечо, и та, пролетев через весь зал, звонко шмякнулась о стенку, упала на пол. — Узнал что-нибудь интересное? — Немного. — уклончиво ответил Фернан. — М-да, — протянула его светлость. — Сказать моим ребятам, чтобы убрались в комнате Демоора? Не стоит, пусть живет. К тому же у нас слишком много дел. Война не ждет, хмыкнул де Ольга. Она никогда не ждет. Самое страшное началось после четырех часов дня. Если раньше все, что происходило в Искорине, можно было с большой натяжкой назвать волнениями и мелкими стычками, то после того, как полк ардесский хусачей в очередной раз попытался пробиться через оборону суровых воинов Королевской гвардии и мушкетеров и добраться до Летнего дворца, началось то, что обычно называли крупномасштабными боевыми действиями в городских условиях. Столица вспыхнула, лопнула, взорвалась, разбилась, стала дыбом, треснула и разделилась на два противоборствующих лагеря. Вечные непримиримые соперники Столько лет взращивавшие ненависть друг к другу взялись за оружие. Полки пошли на полки, на дворян, горожанин на горожан. На улицах и площадях огромного города гремели выстрелы, звенела сталь, полыхало пламя пожаров, слышались крики, ругань, призывы, стоны и мольбы. Улицы по нескольку раз переходили из рук в руки, и никто не мог взять верх, а потому кровь продолжала литься рекой. Смерть не успокаивалась и ежеминутно взмахивала косой, собирая богатую жатву.